С первых же дней нового царствования было видно, что с переменую лица произойдут немедленные перемены в учреждениях. Нет души кабинета Остермана, нет упоминания о самом кабинете. Упоминается чрезвычайный совет по внешним и внутренним делам, учрежденные при дворе министерское и генералитетское собрание. В этом собрании нет Остермана, Миниха, Головкина. но нет новых назначений с целью заменить выбывших, особенно Остермана. Кто будет вести внешние сношения в такое трудное время, когда вся Европа в пламени и изо всех сил стараются втянуть в пламя и Россию? Никто, разумеется, за телом кабинета. Великим канцлером князем Черкасским не признал способности заменить душу кабинета Остермана, и падшее правительство для противодействия Остерману нашлось, вынужденным возвратить из ссылки Алексея Петровича Бестужева. Новое правительство, естественно, должно было остановиться на том же Бестужеве для совершенно изменного Стермана. Говорят, что Листок особенно располагал Елисавету в пользу Бестужева и прибавляют, будто императрица пророчила Листоку, что он выводит Бестужева на свою голову. Мы не поручимся, что пророчество не выдумано после своего исполнения, но ходатайство листоканам очень понятно, ибо вспомним, что во время своей беды старик Бестужев завёл связи с двором царевны Елизаветы, и именно с листоком. Это самое обстоятельство заставляло, разумеется, и саму Елизавету благоприятно смотреть на Бестужевых. Потом Бестужев был поднят, сделан кabinet-министром. В конце царствования Анны, когда Берон, покровитель Бестужева, рассорился, сбрал швейцарскую фамилию и поэтому сближался с Елизаветою, с которой он никогда не ссорился. Сближение это усилилось во время рейнства. Понятно, что Бестужев, которого интересы были тождественны с интересами Берона, должен был также сблизиться с Софьейну и ее двором, и, разумеется, сумел это сделать. Регентство Бирона возбуждало в новой императрице очень приятные воспоминания. Понятно, что в этом воспоминании Бестужев должен был занимать видное место. Таким образом, благосклонность Елисаветы к Бестужевым, даже и без внушения Листока, объясняется легко, и добрые расположения Листока объясняется также легко само по себе. 29 ноября Дант был сенату именной указ, чтобы Алексею Петровичу Бестужеву рюмину. Для его известно неповинного притерпения, старшинство иметь с того времени, как он от императрицы Анны и Анны в тот день пожаловал он именно с 25 марта 1740 года. И в тот же день был дан указ о повышении человека, который в самом начале был одним из главных членов Бестужевской партии Черкасова. Прежде бывший тайный комитет секретарь Иван Черкасов был, пожалуй, в действительно статские советники и назначен при дворе ее величества при отправлении комнатных письменных дел. Вестужеву легко было напомнить Елисавете о Черкасове верным слуге ее отцу и матери, подвергшимся гонениям после их смерти с тех пор, как она сама стала терпеть беды. Наступило тридцатое ноября. Первое торжество в новом царствовании и торжество особенно важное в настоящем случае, ибо напоминало великого родителя императрицы, наступил орденский праздник Андрея Первозванного. После литургии в придворной церкви императрица пожаловала Андреевскую ленту траим генераланшефам Румянцеву, Чернышову и Левашову и действительному тайному советнику Алексею Петровичу Бестужеву Рюмину, уже имевшим Ардина Ушакову, графу Уголовину и князю Куракину золотые цепи и ардина. Кроме того, кавалеры прежнего двора цесаревны Петр и Александр Шуваловы, Воронцов и Разумовский сделаны действительноми камергерами. Потом в разные числа 1741 и начало 1742 года пожалованы Герман Листок за его особливые давние услуги и чрезвычайное искусство первым лейп-медиком в ранге действительного тайного советника с назначением главным директором надмедицинскую канцелярию и всем медицинским факультетом с жалованием по 7 тысяч рублей. Бестужев и Черкасов не могли забыть своих приятелей. Исаак Веселовский из асессоров, произведен в действительные статские советники и определен в коллегию иностранных дел. Подполковник артиллерии Авраам Петров Ганнибал, произведен в генерал-майоры, сделан оберкомендантом в Ревеле и получил 569 душ крестьянских. Михаила Петрович Бестужев Рюмин пожалован в обергофмаршалы. Вместе с указами о наградах Сенат получил указы о возвращении пострадавших в прежнее царствование. 4 декабря князья Василий и Михайлов Владимирович Долгорукие, возвращенные из заточения, восстановлены в прежних чинах и за старостью отставлены от службы. Но 23 декабря князь Василий Владимирович сделан президентом военной коллегии. Князю Сергею Михайловичу, долгорукому, и графу Платону Мусину Пушкину позволено выехать из деревень. Первому в Петербург, второму в Москву. Федор Саймонов, выпущенный из деревень с позволением жить, где пожелает, секретарю суда, позволенный из Москвы и выехать в Петербург. Вспомнили о знаменитой свояченице Меньшковой Варваре Альсениевой, освободили ее из монастыря, в который она была сослана в 1728 году, и позволили жить в Москве, в котором захочет монастыре. 8 января детям Валынского возвращено все конфискованное имение отца, а через десять дней последовал указ об освобождении из ссылки Берона братьев его и Бисмарка. об увольнении их из службы и о возвращении Бирону селесского имения Вартенберга, отданного было Миниху. Матрос Максим Толстой, который в 1740 году не хотел присягать Иоанну Антоновичу и зато был истязан, изувечен, произведен в армейские капитаны, уволен в отставку за увечье и награжден пятьюстами рублей. Понятно, что теперь старые доносы на опальных Анненского царствовании не считались более заслугами, и доносчик на долгоруких Сибирского приказа секретарь Осип Тишин за непорядочные и противные указам поступки, за неспособности пьянства отставлен был от должности с тем, чтобы никуда не определять. Мы видели, что Елисавета согласилась на просьбу гренадерской роты Преображенского полка быть ее капитаном. В последний день 1741 года состоялся именной указ «Понеже, во время вступления нашего на всероссийский и родительский наш престол» Полки наши и лейбгвардии, а особенно гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность так показали, что мы оною их службую, помогающую нам всемогущему Господу Богу, желаемый от всего государства нашего успех в восприятии престола безо всяких дальностей и не учиняя никакого кровопролития получили. И якоже мы в том благодарны есть Господу Богу, подарителю всех благ, за неизреченную Его милость к нам и всему государству нашему, так имея во всемилости Вишим нашем рассуждении и верную службу вышеописанных, не можем остаться, не показав особливые нашей императорской милости к ним.